Глава одиннадцатая. Понижение нормы прибыли. Том третий, часть первая. Главы с тринадцатой по пятнадцатую. А. Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Постоянное относительное уменьшение числа занятых рабочих должно оказывать своеобразное влияние на норму прибыли, то есть на размер ее в процентах. Целью машины, как и всяких технических успехов прежних времен, является сбережение труда. Прежнее или еще большее количество товаров производится меньшим числом рабочих. Живой труд становится плодотворнее, доходнее, производительнее. Повышение производительности – это альфа и омега всякого хозяйственного прогресса. Но это также значит, что одинаковое число рабочих перерабатывает все большее количество сырья и средств труда. Если, например, посредством машин, рабочие оказываются в состоянии произвести в 10 раз больше хлопчатобумажной пряжи, чем раньше в такое же время, то им потребуется также в 10 раз больше хлопка. А к этому присоединяется еще мощный и ценный корпус машины гораздо более дорогой, чем прежнее простое орудие ручного труда. Другими словами, всякий хозяйственный прогресс, притом и в огромнейшей степени прогресс порожденной машиной, увеличивает массу постоянного капитала, перерабатываемого данным количеством рабочих. Но тем самым уменьшается процент прибыли, как это видно из ниже следующей таблицы. Для упрощения расчета мы принимаем всюду норму прибавочной стоимости в 100%. Иными словами, мы предполагаем, что труд сверх возмещения заработной платы создает для капитала прибавочную стоимость такой же точно величины, как и уплаченная заработная плата. Но если, скажем, В, переменный капитал, заработная плата, равен 100, а следовательно и t, Прибавочная стоимость равна 100, то этот избыток в 100 Т дает различный процент прибыли, в зависимости от того, велико или мало С, постоянный капитал, сырье, средства труда и так далее Если на 100 В приходится 50 С, то весь капитал равен 150, откуда 100 М равно 662,3%. Если на 100 В приходится 100 С, то весь капитал равен 200, откуда 100 М равняется 50%. Если на 100 В приходится 200 С, то весь капитал равен 300, откуда 100 М равно 331,3%. Если на 100 В приходится 300 С, то весь капитал равен 400, откуда 100М равно 25%. Если на 100В приходится 400С, то весь капитал равен 500, откуда 100М равны 20%. Таким образом, здесь перед нами одно и то же количество прибавочной стоимости, которое с каждым повышением общей суммы капитала дает все меньшую норму прибыли. Следовательно, результатом технического прогресса, обнаруживающегося всего нагляднее при введении и постоянном совершенствовании машин, является постепенное возрастание постоянного капитала по сравнению с переменным, а вместе с тем, столь же постепенное понижение общей нормы прибыли. То же число рабочих, то же количество рабочей силы перерабатывает постоянно возрастающую массу средств труда, машин, сырых и вспомогательных материалов, то есть постоянный капитал постоянно возрастающего размера стоимости. Этому возрастанию размера стоимости постоянного капитала соответствует возрастающее удешевление продукта. Каждый индивидуальный продукт, рассматриваемый сам по себе, содержит меньшую сумму труда, чем на низшей ступени производства. Следовательно, постоянная тенденция общей нормы прибыли к понижению есть только выражение прогрессирующего развития общественной производительной силы труда. Выражение, свойственное капиталистическому способу производства. Это не значит, что норма прибыли не может иногда понижаться и по другим причинам, Но это доказывает, что, как само собой понятно из существа капиталистического способа производства, с его развитием общая средняя норма прибавочной стоимости необходимо должна получать выражение в понижающейся общей норме прибыли. Так как масса применяемого живого труда постоянно уменьшается по отношению к массе приводимых им в движение средств производства, то отношение той части этого живого труда, которое не оплачено и овеществлено в прибавочной стоимости, к размеру стоимости всего употребленного капитала, должна постоянно уменьшаться. Но это отношение массы прибавочной стоимости к стоимости всего примененного капитала и образует норму прибыли, которая поэтому должна постоянно падать. Закон прогрессивного падения нормы прибыли отнюдь не исключает возрастания абсолютной массы труда, приводимого в движение и эксплуатируемого капиталом, а потому и возрастания абсолютной массы присваиваемого им прибавочного труда. Если, например, рабочее население данной страны увеличивается с 2 до 3 миллионов, И если вместе с тем переменный капитал, уплачиваемый ему в виде заработной платы, возрастает с 2 до 3 миллионов, то масса прибавочного труда и прибавочной стоимости возрастает наполовину. Но если в то же время производительность труда увеличивается в такой мере, что перерабатываемые этими рабочими средства производства, постоянный капитал – также возрастают с 4 до 15 миллионов, то масса прибавочной стоимости, сама по себе возросшая, будет, тем не менее, по отношению к общей сумме капитала меньше, чем была. Мы имели бы в первом случае 4С плюс 2В равняется 6. 2М равно 33,1% прибыли. Во втором, 15С плюс 3В равняется 18. 3Т равняется 16,2% прибыли. Следовательно, абсолютная величина прибыли, ее общая масса, возросла бы на 50%, несмотря на чрезвычайное уменьшение этой массы прибыли по отношению ко всему авансированному капиталу, или несмотря на чрезвычайное уменьшение общей нормы прибыли. Таким образом, число рабочих, занятых капиталом, то есть абсолютная масса отдаваемого ими труда и прибавочного труда, а потому и масса прибавочной стоимости, может возрастать и возрастать прогрессивно, несмотря на прогрессивное падение нормы прибыли. Это не только может быть, но даже, оставляя в стороне переходящие колебания, должно быть на основе капиталистического производства. Как будет показано в следующей главе, капиталистическое производство, как раз вследствие понижения нормы прибыли, требует постоянного расширения процессов труда в постоянно возрастающих размерах и, соответственно этому, увеличение авансирования капитала на каждое отдельное предприятие. Таким образом, для единичных капиталистов становится понятным, что находящиеся в их распоряжении рабочие армии все более увеличиваются, что масса присваиваемой ими прибавочной стоимости возрастает одновременно с понижением нормы прибыли, и несмотря на такое понижение. Именно те самые причины, которые концентрируют массу рабочих армий под командой отдельных капиталистов, увеличивают также массу применяемого основного капитала, равно как сырых и вспомогательных материалов, увеличивают относительно быстрее, чем массу применяемого живого труда. Закон, согласно которому понижение нормы прибыли, вызываемое развитием производительной базы, сопровождается увеличением массы прибыли. Этот закон выражается и в том, что падение цен товаров, производимых капиталом, сопровождается относительным увеличением массы прибыли, заключающейся в них и реализуемой посредством их продажи. Так как развитие производительной силы приводит в движение постоянно увеличивающееся количество средств производства, при помощи постоянно уменьшающегося количества труда, то каждая отдельная часть всего продукта, каждая единица товара, содержит меньше труда. Поэтому цена единицы товара понижается. Но в тем большей степени возрастает общее количество производимых товаров. Поэтому при поверхностном рассмотрении все это представляется как понижение массы прибыли, приходящейся на отдельный товар понижение его цены, увеличение массы прибыли на увеличившееся общее число товаров, произведенных всем капиталом общества или же и отдельным капиталом. Таким образом, составляется воззрение, как будто капиталист по доброй воле берет меньшую прибыль на отдельном товаре, но вознаграждает себя тем, что производит большее количество товаров.